Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился, счел нужным сообщить, что барышня уехала. Со вздохом. «Уехали, к пауку! Будет с тебя!» — показывает ладони. «Нет у меня ничего!» Снова к Ценцинату. «Скучно, ой, скучно будет нам без дочки, ведь как летала до да песни играла баловница наша, золотой наш цветок!» После паузы другим тоном. «Что это вы нынче, сударь мой, никаких таких вопросов с заковыкой не задаете, а?» «То-то!» — сам себе внушительно ответила Родион и с достоинством удалился. А после обеда, совершенно официально, уже не в арестантском платье, а в бархатной куртке, артистическом галстуке, бантам и новых, на высоких каблуках, в кратчево поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами, чем-то делавших его похожим на оперного лесника, вошел мсье Пьер, а за ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах, во всем, Родриг Иванович и с портфелем адвокат. Все трое разместились у стола в плетеных креслах из приемной. Ценцинат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным страхом, но потом тоже сел. Не очень ловко. Неловкость, однако, испытанная, привычная. Завозясь с портфелем, отдергивая черную его щеку, держа его частью на колени, частью опирая его о стол и съезжая то с одной точки, то с другой, адвокат извлек большой блокнот, запер или, вернее, застегнул слишком податливый и потому не сразу попадающий на зуб портфель, положил его быстро на стол но передумал и, взяв его за шиворот, опустил на пол, прислонив его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла. Быстро вынул, точно из петлицы эмалированный карандаш, наотмашь открыл на столе блокнот и, ни на что и ни на кого не обращая внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы. Но именно это не внимание всему окружающему, сугубо подчеркивала связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались.